У меня как раз завтра последней пары нет, успею. Альберт протянул руку и достал заднего сиденья сверток. Вот, положи в сумочку. Осторожнее, не потеряй. А сколько здесь? Три тысячи. Долларов? Да, по курсу это миллионов шесть будет. Сумма в принципе небольшая, но на сегодняшний момент это все, чем я располагаю. Я имею в виду наличность. Инга осторожно развернула пакет. Пачки банкнот были схвачены резинкой. Таких больших денег она никогда не держала в руках. С ума сойти можно. Альберт уже завел машину. Я тебя сейчас быстренько закину домой, а сам в аэропорт. А машина? На платной стоянке оставлю. «Через неделю заберу, я заеду к тебе, как вернусь». Инга смотрела в окно. Машина неслась по вечернему проспекту. а Возле своего дома Инга вышла. Альберт на прощание улыбнулся ей, подмигнул и, бросив «бай-бай», укатил. Она постояла немного, глядя вслед удаляющемуся автомобилю. Чарующий сон не кончался. Он доверил ей такие деньги, зная всего неделю. Может, он влюбился в нее? Господи, я не верю. Но он вернется, а значит, я не одна. Погруженная в свои мечты, она зашла в подъезд. Слабая лампочка освещала почтовые ящики и вход в вонючий подвал. Она поднялась на несколько ступенек и вызвала лифт. Ей надо было на четвертый этаж. Старый лифт с грохотом пошел вниз. Внезапно резкий толчок отбросил ее к стене. Она даже не поняла, что случилось. Руки автоматически пошли вниз, ища опору. Сумочка повисла на плече. Она хотела было закричать, но не успела. Рука в грязной перчатке зажала ей рот, а голос из темноты прошипел. «Тихо, сука! Убью!» «Еще один рывок!» Слабый мешок сумочки не выдержал. Пытаясь освободиться от захвата, она начала вырываться, но сильный удар в живот свалил ее на холодный пол. Инга стиснула зубы от боли и застонала. Ее уже никто не держал. Сквозь туманную пелену и слезы Она увидела спину убегающего грабителя. А в свете фонаря опустившегося лифта она успела разглядеть белый крест на спине куртки и попыталась позвать на помощь, но вместо крика из ее рта вырвался лишь тихий полувсхлип, полустон. Чарующий сон закончился, сменившись болезненным пробуждением. Глава пятая. Кивинов зашел в дежурку забрать материал. В дежурной части царила непривычная для слуха тишина. А в воздухе помещения повис резкий запах нечистот и подвальной сырости. «Что это тут у вас? Трубы прорвало, что ли?» Дежурный мельком взглянул на Кивинова и молча кивнул за перегородку. Кивинов подошел и заглянул в аквариум. Увиденная картина заставила его содрогнуться. За время работы в милиции он осмотрелся всякого, но такого. На деревянной скамейке, предназначенной для задержанных лиц, сидело два закутанных в грязной обноски скелета. Только так можно было назвать эти существа, бывшие когда-то людьми. Две живые мумии абсолютно не реагировали на внешний мир. Лишь теркались друг в друга лицами и жмурились, щуря слезящиеся от света глаза. А нечто подобное Кивинов уже видел в документальных фильмах про немецкие концлагеря. Может, он спит и во сне попал в Освенцим? Да нет, а вот помдеж рядом трясет одного из скелетов за плечо. Никаких проблесков сознания. Глаза плотно сжаты, голова безвольно качается из стороны в сторону».